Сегодня мы начинаем чтение произведения молодого писателя Джона Скальца, первый роман которого называется «Война стариков». Читает Сканерс, музыка о Майнацу. Материал подготовлен специально для сайта vibu.ru.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 Она, наконец, отодвинула клавиатуру и обратила все внимание на меня. «Ну что ж, будьте добры, покажите какое-нибудь удостоверение личности». «Ну, вы ведь уже догадались, кто я такой». «Мне надо знать наверняка». В ее словах не было даже ни малейшего намека на улыбку. Очевидно, необходимость ежедневно иметь дело со старыми болтливыми пердунами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 которые были введены Союзом колонии и ССК под официальным предлогом защиты Земли от различных ксенобиологических происшествий подобной эпидемии болезни Кримпа. В то же время все обитатели Земли единодушно поддержали этот закон. Даже смешно подумать, насколько недалеким становится в массе свое население планеты, когда треть ее мужского населения в течение всего лишь года лишается способности к продолжению роды.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 От всех, с кем ты когда-либо встречался и кого любил. От всего опыта, накопленного на протяжении 7,5 десятилетий. Попрощаться со всей своей минувшей жизнью. Чертовски непростое дело. Я расписался. Параграф шестой и заключительный. Прочитал вербовщица. Я...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 Издайте, вы 11-часовым рейсом вылетите в Чикаго. Там в 2 часа дня будет пересадка на Найроби. Разница во времени с Найроби составляет 9 часов, значит вы прилетите туда примерно в полночь по местному времени. Вас встретят представители ССК и у вас будет выбор или двигаться дальше с Бобовым зернышком, который отправляется в 2 часа ночи, или отдохнуть и отправиться 9-часовым зернышком. А там вы окажетесь уже в руках ССК. Я взял билет. Что делать, если какой-нибудь из этих перелетов задержит или отменит? За все пять лет, которые я тут работаю, ни один рейс не задержался хотя бы на минуту. «Ничего себе!» – воскликнул я. «Готов держать пари, что поезда у ССК тоже всегда ходят строго по расписанию». Она посмотрела на меня ничего не выражающим взглядом.